Глава сорок третья «Ульяна, от вашей компании сегодня я получил огромное удовольствие», — завладел сеньор Кавале моей рукой, как только мы вошли в холл отеля. «Я тоже сеньор Кавале, заверила его я, пытаясь отобрать руку, но он довольно крепко держал ее в ладонях и явно не собирался возвращать мне ее так быстро. Если честно, я и сама не ожидала, что отработаю сегодня с такой легкостью и интересом. Мне очень понравилось общаться с этим солидным французом. Временами, правда, он вел себя довольно странно и задавал слишком личные вопросы, но, учитывая, что из своей жизни я не делала секрета, то я отвечала на его вопросы охотно, хоть и без лишней откровенности. Я бы с удовольствием продолжил наше знакомство, если бы дела не требовали моего присутствия дома. Вы очень симпатичная девушка, грамотный переводчик, обаятельный и умный человек. «Так-так». А вот это уже не просто похвала. Больше похоже на комплименты. И смотрит на меня, сеньорка. И смотрит на меня, сеньорка Вали, как-то странно. Не как благодарный работодатель, а как мужчина на женщину. И этот раз был не первый за сегодня, когда я подметила в нем к себе сугубо мужской интерес, разве что этот факт немного омрачал сегодняшний день. Я самая обычная сеньор. Выдавила я из себя улыбку и все-таки забрала у него свою руку. И работу свою люблю. Все так, все так. Закивал он, делая шаг ко мне навстречу. Расстояние между нами сократилось до предельного, когда еще чуть-чуть и будет нарушено личное пространство. И все же даже самую любимую работу не все в состоянии делать настолько хорошо. А еще довольно редко переводчицы оказываются настолько обаятельными женщинами. Ответить я не успела. Входная дверь распахнулась, впуская группу французов, и первым в отель вошел месье Дюбуа. «Ульяна, Моншер!» — пропел он на весь холл и бросился ко мне с распростертыми объятиями. Ни я, ни сеньор Кавалли сообразить ничего не успели, как Шарль Дюбуа обхватил меня и принялся окружить словно в танце, а потом резко остановился и припечатал мои губы поцелуем. От подобной наглости на меня напал столбняк. От француза разила алкоголем, был он сильно навеселе. На нас смотрели все, кто находился в холле, в то время как Шарль Дюбуа продолжал тискать меня в объятиях, снова норовя поймать своими губами мои губы. «Да что вы делаете, месье Дюбуа?» Наконец-то ко мне вернулись силы, и я уперлась ему в грудь руками. «Сейчас же отпустите меня!» И тут я увидела Рикардо, чего мне стало совсем дурно. Он стоял неподалеку и точно все видел. Он видел, как месье Дьбуа целовал меня, как позволяла я ему обнимать себя. И в его глазах плескалось такое разочарование. За секунду до того, как я стряхнула с себя руки француза, Рикардо резко развернулся и покинул холл. Когда ушел сеньор Кавалли, я не заметила, но и его в холле уже не было. От группы французов отделилась Пилар и увела, наконец, своего пьяного босса. Напоследок она подарила мне сочувственный взгляд, но разве от этого мне стало легче? Он все видел, понимаешь? размазывала я слезы по щекам, сидя в своем углу на кухне на нашей с Мариной съемной квартире. Как этот целовал меня, а я стояла как идиотка и позволяла ему себя лапать. Ну, и дела, приговаривала Марина, меря кухню шагами. Ну и козел, этот твой французишка. Ну какой он мой, Марин? — вскричала я, заливаясь еще более горькими слезами. — Прости, это я по инерции. — покаянно пробормотала подруга. — И хватит уже лить слезы. Надо же что-то делать. — А что? — громко всхлипнула я. — Но для начала можно позвонить Рику и попытаться все объяснить. — Думаешь, я не звонила? Я и в номер к нему стучалась. Не открывает, а телефон у него отключен. Значит, ему нужно время, чтобы успокоиться. И вообще, ты-то чего так распереживалась? ты же ничего серьезного с Риком и не планировала. Я посмотрела на подругу и ничего не ответила. Марина права, и упреки ее справедливы. Кроме того, ни в чем я перед Рикардой не виновата. Но почему же тогда на душе так паршиво? Я закрыла лицо руками, пытаясь унять новый поток слез, но они все текли и текли, проклятые. Что и требовалось доказать, ты в него влюбилась, изрекла вдруг моя подруга. «А это сейчас так важно?» Удивилась я, даже плакать расхотелась. «Марин, мне противно просто». «Да не просто, Улька. Уже давно и ничего между вами не просто. А вот ты сама просто не хочешь этого признавать». Победоносно закончила подруга. «И что это меняет?» Снова всхлипнула я. «Стоп, не рыдать больше!» прикрикнула на меня подруга. «Сначала мне нужно разведать обстановку». Принялась она кому-то звонить. Ради такого дела Марина даже решила разбудить Пал Палыча. Правда, ей пришлось довольно долго объяснять своему бойфренду суть проблемы, пока он не понял главного, что я страдаю по вине Шарля Дюбуа, ну или злодейки судьбы. «Сейчас мы будем знать чуточку больше», — сообщила мне подруга, сбросив вызов. «Паша выяснит, где находится Рик». «Да? И как он это собирается делать? В отеле есть тайная полиция, которая следит за всеми постояльцами?» Безрадостно усмехнулась я. «Ни тайная и не полиция, и не за всеми. Как ты понимаешь, Рик не просто гость, а сын босса», — хмыкнула Марина, и почти следом за этим ее высказыванием зазвонил её мобильный. «Алло?» «Да. Когда? И как он выглядел? А его отец?» «Ну окей, спасибо. Можешь спать дальше», — разрешила Марина невидимому собеседнику и снова сбросила вызов. «Я все выяснила». Посмотрела она на меня. Выглядела Марина так, словно только что получила скорбное известие, и ни на что хорошее я уже не надеялась. Отец Рика забронировал два билета на утренний рейс в Барселону, а час назад они с Риком куда-то ушли из отеля. Сначала меня будто обухом по голове огрели, аж в глазах потемнело и трудно стало дышать, а потом вдруг наступило просветление, и фатализм возобладал над всеми остальными чувствами. Значит, так тому и быть. — решительно тряхнула я головой. — Раз Рикардо с такой легкостью поверил увиденному, значит, не так уж сильно он был мной увлечен. Ну а я? Я через какое-то время успокоюсь, и жизнь войдёт в прежнее русло. Вот только с Шарлем Дюбуа разберусь для начала. — Дура ты, улька! — прыгалась Марина. — За своё счастье нужно бороться. Печально добавила. — Нет, Мариш, — улыбнулась я, — не бывает счастья по плану или выигранного в войне. Оно или есть, или его нет. — Говорю же, дура! Фыркнула моя подруга и принялась громко размешивать в чашке с чаем сахар.